По ритвинам. О, абай! Эй, абай, пусть не будет тебе счастья. Бросил нас тут в пустости степи, ни родных, ни близких кругом. И дом без хозяина, и жена без мужа, и дети без отца, нет, нет тебя. Что мы тебе плохого сделали? И жару, какую Бог насылает, Небо на землю варится. Облепили тут мухи наши глаза, Разве здесь место для стоянки? С каждым днем все жарче да жарче, Ах, все ты, Абай, Не будет тебе счастья, нет, не будет. Ой, за какие грехи мне такое мучение! Так причитала своим резким голосом Дильда, Проходя по аулу. Продолжая бродиться, она вошла в юрту Айерим. Та была у себя одна и встретила Дилду, как старшую, почтительно встав с места. Дилда выглядела теперь уже пожилой женщиной. Худощавая, сварливая, беспокойная, она после частых родов начала быстро стареть. На её лице появились морщины, резко выступили скулы. Костлявая и жилистая с молодого, она казалась теперь совсем высохшей. Её появление в юрте Айгерим и то, что и при ней она продолжала честить Абая, совсем не вязалось с её презрительным отношением к сопернице. На нынче у дильды Была на то особая причина. Манас, который вчера к ночи приехал из города, привез от Абая привет и известие, что он, вероятно, задержится там до конца лета. Сидя за угощением, он принялся осуждать Абая перед сбежавшимися в юрту дильды соседями и слугами. Его старая мать... Послали меня в такую даль, приказалось, как одни ночью. И взвёлся, ночь. наверное, сынок мой в неволе. Узнай хоть, здоров ли он? Я и сам думал, что он-то мучается в тюрьме. Начался до города, как угорелый, какое там ничуть не бывало. Он, оказывается, уже свободен и живёт себе в своё удовольствие. И Манас начал болтать о том, что видел. Сначала он сдерживал язык, боясь, что Дильда с ума начнет сходить от ревности. Но вскоре заметил, что его рассказы о легкомыслии Абая доставляют ей даже некоторое удовольствие. Она слушала с явным любопытством и сама вынуждала Манаса продолжать рассказы. Ничего не скрывай, дорогой. Да сбудутся все твои желания. Рассказывай всё, что видел и слышал, всё, что было. У таисты что-нибудь перед Богом ответишь. Тонкие чувства, возникающие во взаимных отношениях между мужчиной и женщиной, были недоступны Манасу, тупому и грубому. Увидев Абая и Салтанат, В уединённой полутёмной комнате с занавешенными окнами он истолковал это по-своему. И теперь, попав на поводу у дельде, он наговорил много лишнего, кое-что присочинил от себя и под конец совсем забрался. Я обой не обвиняю, хоть и ругнул его с горяча тут же при девушке, Не мог же я не думать о твоей обиде, Килин. Да и почему бы мне и не поругать его? Кто ему там правду скажет? В ауле, говорю, жена, и дети ночей не спят. По тебе тоскуют. Им и еда на ум не идет. А ты тут наслаждаешься, дочку Альдеке обнимаешь». Так и сказал ему. Ну, уж очень обозлился. Выпытов у Манаса все, что ей было нужно, и проводив его утром на Джай-Ляу, Дельда отправилась к Айгериму и там развязала язык. Сначала Айгерим ничего не могла понять, Гिल्да была оживлена, порой даже смеялась и чуть не обнимала соперницу, что было совсем необычно. Айгерим недоумевала, что привело её в такое радостное возбуждение. Наконец Гिल्да перешла к последней новости, не скрывая своего удовольствия и злорадства. В смакую подробности ещё больше раздувая сплетню и без того преувеличенную монасом. А Ерим, сидела, изнемогая от духоты и зноя. Услышав злые новости дельды, она вдруг начала бледнеть. По телу её пробежала холодная дрожь. Ей показалось, что её по самому сердцу Хлестнули тонкой плетью. Она схватила руку дельды похолодевшими пальцами. — Что вы говорите? — Как вы сказали? Вся дрожа шептала она, бросившись к дельде. Она впила с глазами в ее лицо и вдруг замолкла. Гордость удержала слёзы, готовые хлынуть потоком. И две крупные капли застыли, как лединки, в уголках широко раскрытых глаз. Больше она не проронила ни звука. Только мило её лицо то вспыхивало, то бледнело до синевы, как в обмороке. Не отрывая от неё торжествующего взгляда, Дельда заговорила своим дребезжащим голосом. Честно придвинувшись и прижав свои колени к коленям Айгерин, она продолжала: "Ты только послушай, Айгерин. По главного я ещё не сказала". Это потускуха. Султанат. Оказывается, прикатила в город на тройке гнедых. Муше, муше себе искать. Вот она и говорит добаю: "Живи со мной". Не знаешь что ли пословицы? С кем согрешишь, с тем и очистишь. Как мне теперь людям в глаза смотреть, когда все знают, что я тебя даже из тюрьмы вытащила? Теперь меня и жених мой не возьмет. Не из таких я, чтобы ты меня бросил всем на посмеяние. А когда Абай ей ответил, у меня же в ауле жена и дети есть, она опять на дыбы встала и... Твоя жена говорит мне не помеха. Грезно полоя степная девка мне не ровня. Она в мой дом с дровами войдёт, с залой войдёт. А твоя пара это я. По земле пришла, под землёй не уйду. Ты на мне женишься, а пока ждавай себе в городе всё лето. Ничего вов возвращаться. Я одна. Хочу наслаждаться счастьем. Мне-то что, Айгерим? Я давно уже на него рукой махнула. А вот ты-то как? Изменник. Оставил нас тут, как нищих жатагов, Зимовку строить, а сам-то... То-то я чуял, а? что не спроста он в городе на всё лето остался. Вот, на чём кончилось. Ах, пусть ему счастья не будет. И высказав всё, что могла, Дельда с торжествующим видом вышла. Тёмное облако спустилось на светлую юрту Айгерим. Проходили дни и недели, а Абай действительно все не возвращался в аул. Закончив поездку с Лосовским, он приехал к матери в большой аул. На Джейляу его задержали больше двух недель. Братья, матери и родные все встретили его как дорогого гостя и не отпускали от себя. Абай. Он спешил, беспокоился, сильно тоскуя по Айгирим, но старался не показывать этого. Лишь когда они стали готовиться к перекочевке на склон Чингиса, Абай смог уехать в свой аул, о котором так соскучился. На этот раз с ним поехал только Бай Магамбет. Ербу остался на Джейляу, до откачевки аулов на осеннее пастбище. Они выехали под вечер и за ночь перевалили через безлюдный хребет. Несмотря на жару и духоту, они не сходили с коней до самого полудня, пока не добрались до зимовки на Акшоке. Когда Абай и Абай, Ужел весной здесь были выведены только стены нового жилья. Теперь на одном из холмов Акшакы стояла большая постройка. Подъехав к ней, они спешились и вышли в зимовку. Баймаганбит дочь принялся расхваливать высоту стен и прочность крыш. Абай молчи не торопись, стало сматривать зимовку, начав с двух кладовок для хранения продуктов зимой и коптильни с вытяжной трубой расположенных по правую сторону здания. Постройкой руководила Айгирим и Аспан, но план её и жилых, и надворных помещений был дан самим Абаем. Он сам сделал чертеж со всеми подробностями, указав длину и ширину каждой комнаты и расположение дверей. Теперь он проверял каждую стенку, прикидывая размеры и восстанавливая в памяти свой чертеж. У Бая Магамбета не хватало терпения сопровождать Абая в его неторопливом осмотре. Он то и дело убегал вперед и возвращался к нему из других комнат, восхищаясь. «Абай, ага! Идите сюда! Вот где замечательно! О, настоящий городской дом! И потолок дощатый! А печь-то какая!» Абай пошел дальше. Осмотрев комнаты, которые расхваливал Бай Магамбет, он и сам остался доволен. Лучшей комнатой в доме, светлой, просторной, оказалась большая угловая. Вход в нее вел через длинную переднюю. За угловой комнатой находилась маленькая комнатка, заканчивающая одно крыло дома. Абай и Айгерим предназначали их для дельды с детьми и для мулы. Осмотрев эту часть дома, Абай перешел в комнаты, ожидавшие его и Айгерим. По плану Абая дверь туда уходила. Должна была вести из общей передней. Но оказалось, что Айгерим изменила план и прорубила дверь из своей комнаты в заново пристроенную с противоположной стороны вторую переднюю. Обай понял её. Ей не хотелось встречаться с дельдой, и другой вход хоть и не очень, но всё же обособлял их половину. В доме, полном тени и прохлады, уставшее тело приятно отдыхало. В комнате Айгирим Абай сиделся. Он мысленно выбрал место для сукружеской кровати в углу возле печи и долго стоял в задумчивости, как бы видя перед собой отливающий то красным, то голубым шёлковый занавес, который должен скрывать их. Бай Магомбет продолжал суетливо бегать и скоро вернулся, успев осмотреть всю зимовку. Он оглядел помещение, предназначенное для него и для других слуг, и остался ими очень доволен. Абай пошел за ним, обстоятельно осматривая все закоулки. У скотного двора были отдельные ворота. Первым шло помещение для верблюдов, за ним корооник. К ним соединились две большие овчарни с круглыми отдушинами в крыше и конюшня длинная, высокая, с отдельным ходом. К жилым постройкам примыкал крытый сарай для хранения в летнее время соий и всякой хозяйственной утруди. После кое-чего осмотр, Абай присел отдохнуть в тени высоких стен зимовки и шутливо сказал Баймагамберту: «На "Наше счастье нас с тобой и не коснулись все эти хлопоты. Молодец, Айгирим, справилась с такой работой". И он тут же поднялся на ноги. Види, конь. Скорей домой. Его в душу охватила тоска по Агириму и детям. Боймаганбет долго не возвращался с конями. Напоив из колодца и стряножев, их пустили пастись возле зимовки, но они успели уйти довольно далеко. За холмы. Абай нетерпеливо ждал, досадуя на задержку и жадно вглядываясь в растилавшуюся перед ним долину. Где-то там стоит его одинокий аул. Его аул. Он не ушел со всеми на Джейляу. Он остался в опустевшей долине. Вдали от шума общей жизни он одиноко стоит среди пожелтевшей пустыни, кругом спокойная широкая степь, жёлтая, безмолвная, глухая. Жаркий солнечный воздух волнуется над ней, колеблется, рождая неясные очертания. Бабай старается найти в голубоватой дали месте своего аула. Но мираж играет перед его глазами множеством видений. Точно на перегор человеку, который считает степь пустой и необитаемой, мираж заполняет даль странными существами и предметами. Они говорят, что степь полна загадочной жизни. Но они обманывают. Мираж, как мечта. Он из ничего рождает призрачное утешение. Вот кажется, будто в долине Ярлы встал огромный город со множеством голубых куполов. Вот синеют дворцы. И вдруг край этого города — отрывается от земли и продолжает в небе свою призрачную жизнь. А что там? Не то стада, не то заросли карагача, множество лёгких теней двигаются то в одну, то в другую сторону, плетягивают к себе взгляд, настойчиво зовут к себе, повторяя сюда. Я здесь. и мечта, и мираж, как надежда. Она так непрерывно меняет свой облик, так же манит, играя и переливаясь перед глазами. Думал Абай. Он всматривается в эти легкие тени, околдовывающие и обманывающие человека, который так и остаётся одиноким в безлюдье. Но среди этого призрачного мира Абая всё-таки видит свой маленький одинокий АУ и с тоской и нежностью думает о своих малышах, о своей Адирин одинокой, молодой, любимой высушенные за это кавыль чуть слышно шелестит под слабым южным ветерком, поблёскивая на солнце, как поверхность пологой волны. Она едва заметна для глаза, белое море лишь переливается из серебристого в жёлтое и тёмное, словно блестящая шёлковая ткань. Кавыль уже принял свою осеннюю серебристую окраску, Полынь слегка пожелтела, а степной курах, который весной выбрасывал зеленые кисти и синие цветы, стал красновато-бурым. Все говорит об утраченной силе, о минувшем счастье, о бессилии угасающей жизни. Абай внезапно почувствовал себя осиротевшим, одиноким и усталым. Мысль об одиночестве с особенной силой охватила его. Что-то больно кольнуло Абая в сердце. Его потянуло в ауу, к людям. Душа его переполнилась тоской и нежностью к ним. В молчаливом раздумье Абай подводил итоги многим своим прежним размышлениям Измучен и несчастен казахский народ чья родина это широкая безлюдная степь Его одинокие аулы затеряны в громадной пустыне И так везде, везде, где живут казахи, безлюдье кругом Нет постоянного обжитого места, нет кипящих жизнью городов. Народ разбросан по степи, словно жалкая горсть балсаков, высыпанная скупой хозяйкой на широкую скатерть. В свой аул обей приехал поздно, перед самым закатом. На встречу путникам выбежали дети, взрослые встречали их возле юрты. Здоровый Абай всё время всглядывал на Айгирим, взявшую повод к его коня. Алла казаос, больной и исхудалый, лицо её было непривычно бледно словно кто-то задул как светильник нежный огонь румянца, особенно красивший её. Абай поцеловал подбежавших к нему Абиша и Гульбадан, обнял Магаша и взял на руки маленького Тураша, сына Айдирим, необыкновенно похожего на мать. Распросил дильду: "А благополучи, Аула?" Обайно наконец попридаровался с Айгерим. Он чуть не искал на её лице обычную нежность, которая всегда радовала его, стосковавшееся в разлуке сердце. Она не только похудела, и осунос было видно, что её угнетает какое-то большое горе. Войдя в юрту и переговариваясь с Кишкиной Мулой, Дильдой, соседями Абай тревожно посматривал на Айерим. И без того бледная, она порой почти синела. Лишь иногда ее лицо вспыхивало мгновенным светом, который тут же потухал. У Абая... Не хватало терпения ждать дольше, и увидев, что Айгерим вдруг вся сжалась точно от холода, едва сдерживая готовые брызнуть слёзы, он негромко и полувопросительно окликнул её. Взглянек она на меня: "Айгерим?" Они ещё не сказали ни слова друг другу. Но в этом заботливом и ласковом обращении Айгерим снова почувствовала обычное нежное внимание мужа. Она печально улыбнулась, как бы желая сказать, «Я рада ей тому, что ты это заметил». Но слезы, душившие ее, помимо воли выступили на глазах светлыми жемчужинками. «Что скажете об Айгерим? повернулся на к нему обоев вздрогнул и с тревогой вглядел в её глаза ты больна агирим мигорь что с тобой у тебя в лице ни кровинки что случилось в ответ послышался скрипучий голос дельды Зачем спрашивать о болезни? Езвительно усмехнулась она. Нас не болезнь здесь мучит, а горе. А причина в самом тебе, обой. Сам должен знать. И она снова зло рассмеялась. Дильда всегда высказывала Абаю в глаза свое недовольство и обиду. Но сейчас она говорила особенно резко. Значит, домашние обвиняли его в чем-то серьезном. Вероятно, ему ставили в вину то, что он не выехал из города сразу по окончании дела. Он сдержал себя промолчал и продолжил разговор с мужчинами, стараясь не глядеть больше на Айгирим и Дильду. Между Абаем и Айгирим до сих пор не было ни одной размолвки, ни одной обиды друг на друга. Всегда её сердце было неизменно и любовь непоколебима. Чем бы это сердце ни было ранено нынче, обсуждать это при всех он не мог. В те сил, он продолжал разговаривать с детьми и соседями о новом доме на зимовке.